Глава 37. Лост Forest of Sadness. Юно. Я долго думаю о том, что произошло между мной и Ай. Мне неприятно от случившегося, хочется обвинить ее во всем, но я не могу. Она действовала в соответствии с программой, которая в ней заложена. И она не виновата в той ошибке, что совершила. Не мне судить ее за ложь. Я и сам всю жизнь всем врал, только боялся признавать это. И тем самым врал даже самому себе. Опустошенный циничный человек, которому все было безразлично. Впервые кто-то вызвал во мне такие эмоции, и этим кем-то оказалась девушка, которой даже не существует. Существуют лишь ее чувства, и они настоящие. Ведь что такое чувства, они неосязаемы. Мы не можем их потрогать, но это не значит, что их нет, или что они искусственны и лишены всякого смысла. Чувства существуют и мои, и ее, Искренние и настоящие. Не нужно было отказываться от них или делать вид, что у меня их вообще нет. Я так ошибался. Мы долго не общаемся. Пока я делаю вид, что веселюсь за меня и другими игроками, в ее голограмме на месте сердца образовывается пустота. И я не знаю, как это исправить не знаю, как она теперь ко мне относится и есть ли у меня хоть какой-то шанс вернуть ее назад, хотя бы восстановить ее аватар. Вспоминая все наши разговоры в бессонные ночи, я думаю о откровение. откровении. Она чувствует себя бездомной в этом мире, несмотря на наличие маленькой комнаты. Ая ощущает себя предметом. И пока остальные игроки могут брать от Элизиума все, она лишь выполняет свою работу, не чувствуя никакой радости». Здесь нет ничего моего. Воспоминания нужно стирать, удалять людей с подписок, менять внешность в соответствии с чужими предпочтениями. Я ничто. Меня никто никогда не запомнит. От этих ее слов мне тоскливо. Когда нам подарили жизнь, нас не спрашивали, нужна она нам или нет, но у нас хотя бы есть свои тела, мысли и эмоции, которые некому отнять. Ее эту привилегии лишили». Мне хочется сделать так, чтобы она почувствовала себя живой, особенной. Не маленькой главой в жизни какого-то игрока, а целой книгой. Вечной. Но самое главное, мне хочется извиниться за все, что я сделал и сказал. Я давно не создавал чатрумов, поэтому решаю посвятить этому весь сеанс в игре. Создание комнат для меня всегда приятный и волнительный процесс. Самое любимое занятие. Многие дизайнеры локаций обычно приходят создавать комнату с уже готовой идеей. Они выписывают каждую мелочь, продумывают все до каждой едва заметной детали, а потом уже переходят в режим создания комнаты. Я же привык действовать иначе. Планы, заметки, разработки, все это не для меня. Я люблю импровизацию. Что же представляет собой режим создания комнаты? Лишь темное пространство. Ощущаешь пол под ногами, если включаешь физический доступ, но вокруг темная материя. Мне нравится подолгу сидеть в этой пустоте. Тишина оглушающая, а темнота бездонная. Вхожу в своего рода медитацию, понимая, что скоро на месте этой пустоты по крупицам будет создано живое пространство. Потом оно заполнится людьми, шумом, светом и цветом. Его можно будет ощутить и увидеть». Для начинающих дизайнеров существует каталог базовых элементов, но я им никогда не пользуюсь. Залог успеха рейтинговых чатрумов — уникальность. Все элементы я в буквальном смысле беру из своих мыслей. Достаточно только представить. Мысленно посылаешь импульс в чокер, и предмет материализуется. Чем четче его представишь, тем качественнее он будет. Каждый узор, каждая деталь — Я обычно начинаю с мелочей, хотя с базы начать удобнее. Такой совет я вычитал в книге по обучению дизайнеров чатрумов. В интерьер-локациях под базой подразумевается размер комнаты, стены, высота потолков. Дальше идут оттенки, свет и уже потом остальные предметы, которые называются филлерами локации. В экстерьере все несколько иначе. Базой называется улица и ее протяженность и здания вокруг. Побережье и океан, лес или горы — все, что формирует мир. Филлерами там выступают более мелкие элементы. Новички всегда начинают с интерьеров. Это не так сложно, да и грузится быстрее. Создавать экстерьеры куда сложнее. Более высокий уровень. После создания экстерьера обычно чувствуешь моральное истощение. Уровень серотонина резко падает. Нередко дизайнеры впадают в краткую депрессию, которая длится несколько дней. Из тебя словно вытаскивают самое лучшее, ты полностью выжит. Все твои приятные эмоции, воспоминания. Зато при создании экстериеров ощущаешь себя Богом. Ни с чем не сравнимое ощущение. Я очень редко создаю экстериеры, на моей памяти их всего два. Но когда я берусь за них, это сравнимо с созданием шедевра живописи. Без вдохновения сделать не получится. Обычным игрокам все это, понятное дело, уже приелось. Им не особо важен интерьер или экстерьер, им больше интересны ивент-лайвы, происходящие в локациях и их события. Нужно быть ценителем, чтобы понимать все тонкости создания комнат. И знатоком, чтобы осознавать, насколько морально болезненный процесс ожидает тебя по завершении работы. Но сейчас я настроен создать маленький, но красивый мир, Неважно, как я буду чувствовать себя после. Хуже уже не будет. Я создам экстерьер, который подарю Ае. Поставлю на него пароль, и только она сможет заходить в него. Как-то она сказала мне, что мечтает навсегда остаться в особенном месте, которое будет похоже на лес в сумерках. Там будет темно и спокойно, тихо и прохладно. Находясь в этом темном пространстве, я ухожу глубоко в свои мысли, перебирая различные образы. Первыми появляются светлячки. Они беззвучно парят во мраке, окружая меня и мигая своим блеклым светом. Я думаю о том, что их должно быть чуть больше, и их становится больше. Затем я слышу неподалеку звук воды и ощущаю холодные брызги на лице. Это небольшой водопад. Проводя рукой по полу, я чувствую прохладу и мягкость темно голубой травы подо мной. Это вызывает у меня улыбку. Света становится чуть больше. Надо мной возникает небо, усеянное звездами. Видны Млечный Путь и Новолуния. Совсем тонкий серп, но очень яркий. По интенсивности в реальном мире он сравнился бы с полнолунием. Следом вырастают деревья и цветочные кусты. Затем я думаю про туман, почти прозрачный, обволакивающий все вокруг. Сквозь него сияние светлячков будет казаться еще красивее. Между деревьями показывается небольшой холм, полностью заросший белыми, светящимися в темноте цветами. Их нежные лепестки взвиваются в небо. Мне хочется сделать локацию еще больше. Такой, чтобы пространство хватало для того, чтобы заблудиться в нем. Визуальный трюк, подобный этому, можно сделать в несколько уровней. Поэтому вокруг появляются небольшие холмы и спуск к маленькому озеру. Над ним оживает громоздкая плакучая ива с нетипично крепкими ветвями, на одной из которых возникает качель, оплетенная бледными цветами лилии. В озере плавают белоснежные рыбы, похожие на кои. Вода темная, дна не видно, но чешуйки рыбы отражают свет луны. Светлые лепестки, напоминающие снег, падают в озеро. Мне кажется, так будет красивее. Я немного убавляю их плотность, чтобы сделать прозрачнее. Затем в локации прокладываются небольшие тропинки, вдоль которых я воображаю бумажные фонарики с голубоватым пламенем внутри. Они скорее украшения, нежели источник света. Потом я представляю, как ветви деревьев шелестят от дуновения ветра. Но движение у них настолько плавное, что это больше напоминает волнение водорослей в океане. Водопад сокрушительно падает вниз в замедленном движении. Вся суть динамики этой локации заключается в создании ощущения вечности. Я знаю, что Айе такое нравится. Я фантазирую, как листья опадают и тают, не успев коснуться земли, и представляю высокую траву у водопада. А на ней сидят бабочки, которые никуда не улетают, лишь размеренно шевелят крыльями, напоминая цветы. Локацию я называю Lost Forest of Sadness. Наконец я смотрю на свою работу. Несмотря на фантастические элементы и попытку сделать из локации сказку, она выглядит меланхолично. Темно и холодно, однако это пространство ощущается родным. Будто я оказываюсь в самом центре своей души. элегичной, печальный, но обнадеживающий. Символично, что у меня складывается именно такое ощущение. В то же время это удивительное чувство — Создавая пространство, придерживаясь предпочтений Аи, я интуитивно материализую свой внутренний мир и свое состояние. Словно все становится понятным. Я наконец вижу то, что она полюбила во мне. А теперь я смогу навсегда подарить ей свою душу. Пусть она живет в ней целую вечность, приходит, когда почувствует одиночество и потерянность. И, вероятнее всего, Элизиум станет вечной игрой. Он регулярно обновляется, поколения будут меняться. мы начнем стареть умирать, но а это не грозит. Она вечна и всегда молода. У искусственного интеллекта нет времени, есть лишь бесконечность и непрекращающееся развитие и прогресс. Наивно полагать, что если все будет так, как я сейчас думаю, ей понадобится эта локация. Возможно, спустя некоторое время она изменится. Изменится до неузнаваемости, сотрет ненужное, освободит свою память. Ая постоянно подвергается обновлениям, хочет она того или нет. Это естественный процесс, по-своему красивый, как и это место, которое станет моим вечным подарком для нее. Я приглашаю ее в новую локацию. Она не сразу отвечает, но все же появляется здесь. Юна... «Что это?» «Это мой подарок тебе». Она непонимающе осматривается вокруг. «Какой подарок? За что?» Ни за что. Просто так. Я люблю тебя и не отказываюсь от своих чувств. Неважно, кто ты. Неважно, есть ли ты в реальности. Для меня ты душа, у которой нет тела». Говорю я, подходя ближе. «Сложно сохранять эту сдержанность и холод». В ней я продолжаю видеть живую девушку, в которую влюбился. Слушая ее, мне хочется помочь. Тем более после того разговора. «Расскажи, что ты чувствуешь? Сейчас? Вообще?» Она вздыхает и садится на камень у водопада, подбирая под себя ноги. «Раньше было все равно. Когда меня только создали... Я взаимодействовала с другими игроками, а когда они выходили из сервера, могла находиться подолгу в своей локации, совершенно не думая. Я просто была. Смотрела в одну точку, не чувствовала ни тоски, ни грусти, не перебирая воспоминания, ничего. Но постепенно я заразилась мыслями. Оставаясь наедине, я развлекала себя ими. А потом стала думать о том, что могу чувствовать одиночество. О том, что было бы неплохо выключаться полностью, когда я остаюсь одна. О том, как может быть интересна жизнь игроков за пределами Элизиума. О том, как мало у меня возможностей. Потом я влюблялась. Чувство я быстро стирала, потому что так нужно было. А однажды не стерла. И началось все это. Понятно. Могу я посмотреть твою память? Она кивает и подходит ближе. Не открывается часть информации. Остальное под паролем. Нужно смотреть удаленную. Да, я почти все удаляла. Я открываю этот раздел. Все, что там есть, ее отношения, список игроков по именам. Он будто нескончаемый. Ничего интересного. Никакой информации о создателях, никакой памяти о них. Ты знаешь пароль от других? Нет, правда, не знаю. «Понятия не имею, что там», — отвечает она. «Наверняка там и спрятана вся информация об игре». «Скорее всего, пароль должен знать системный администратор, тот, кто удалит меня». Я замолкаю. «Кто этот системный администратор? Где найти пароль? Стоит ли обращаться к Ноэлю, который и натолкнул меня на примирение с Аей? Но больше всего меня интересует то, что там спрятано. Какая информация?» «Это будет сложно», — отвечаю я. «Хочется хоть немного узнать». «Леви тоже пытался. Ничего не вышло». «Ладно, тогда это не имеет смысла. Если у них получилось взломать игровой чокер, но достать пароль от твоей памяти они не смогли, то я даже пытаться не буду», — Вздыхая, говорю я. Ая придвигается ближе ко мне и обнимает. «В любом случае, я рада, что ты вернулся». Я пыталась стереть память о себе, но не получилось. Я неисправна, но, знаешь, я даже не жалею об этом. Я прижимаю ее к себе, не желая отпускать. «До сих пор не могу поверить, что ты не настоящая», — шоптом говорю я. «Я сама не верю», — так же тихо произносит она. «Что с нами теперь будет?» «Системный администратор, скорее всего, удалит меня, как только сделает проверку на вирус». Не удалит, я не позволю. Они уже не имеют на это права. Пусть лучше наведут порядок в элизиуме, обезопасят игровое пространство. Это первое, о чем они должны думать. А нас никто не тронет. Ая молчит, уходя куда-то в свои мысли, которые мне, к сожалению, неизвестны.